Глава 13. Зоя, собираясь на завтрашний день и готовя ужин на 3 дня, как она всегда готовила, задумалась о сегодняшнем дне. С одной стороны, это так приятно осознавать, что помогла человеку наладить его жизнь, практически дала ему шанс прожить её счастливо. Но с другой стороны, что её ждёт? Она села на табуретку и задумалась. Вспомнила на днях старушку, которая рассчитывалась в магазине, достав кошелёк и выгребая оттуда все деньги, какие там были. Конец месяца, и, наверное, не хватало до новой пенсии. Зоя тогда уронила 500 рублей и спросила старушку: "Не она ли обронила?" Та смутилась, стала отнекиваться, но Зоя сунула ей купюру и сказала, что вряд ли владелец найдётся. А что её ждёт? Сколько она ещё будет работать? Сможет ли отложить деньги на покупку жилья, и какая у нее будет пенсия? Ведь прописка у Зои не московская. Сколько вопросов, и нет ни одного ответа. Но и жить с таким Володей, и нянчить его, смотреть, чтобы вовремя покушал, чтобы всегда были чистые рубашки, все нормально. Ну а что взамен? Сможет ли он дать ей чувство, свободу заниматься любимым делом, колдовством, Ведь теперь это стало её любимым делом. Зоя Николаевна, о чём задумалась? Что у тебя сегодня случилось? В голосе Дома чувствовалась забота и немного тревоги. Всё нормально, уважаемый Дом. Сейчас пойдём заниматься. Она не хотела рассказывать Дому свои печали. Поймёт ли он её? Нет, так дело не пойдёт, Зоя Николаевна. Ты имеешь право не отвечать, но я думал, мы не имеем друг от друга секретов. Просто задумалась о будущем, о далёком будущем, о пенсии, об остальном, ответила Зоя, поднимаясь с табуретки. Я хочу тебе сказать, что твоё будущее пока не наступило, но судя по всему, ты будешь иметь свой дом, перемещаться, как Адолоида Марковна по всему миру и жить в своё удовольствие. Как в сказке, улыбнулась Зоя. Так, я сегодня расскажу тебе, в чём принцип чтения мыслей собеседника, и не только Мысли это волны, которые испускает наш мозг. И если твой собеседник умеет их улавливать, он сможет без труда их слышать. Чтобы этого не было, одевай такую же шапочку, но только на голову, которая не пропускает твои мысли. И долго учиться не нужно. Главное правильно создать шапочку. Ты там кофточку хотела себе вязать на весну. Думаю, самое время начать. Я тебя хорошо поняла, уважаемый дом. У Зои слегка поднялось настроение, ведь вязание – ее любимое занятие. Она села снова к ниткам. В прошлый раз она прервала это занятие, так как в этот момент ей пришла идея, как при помощи клубка возвращаться домой, но сейчас она все-таки начнет вязание. Пока она только пробовала, как узор будет смотреться на этих нитках, и расспрашивала дальше о чтении мыслей. Вопрос полностью захватил её, и плохое настроение улетучилось само по себе. До конца недели никаких таких изменений не было. Новенькие работали, у Гали должна была быть в выходные свадьба, а у Зои опять было грустное настроение. Оно наладилось тогда вечером немного, но затем опять появилась тоска. Тут к ней подошла Таня и помевшись сказала: "Зои Николаевна, можно у вас спросить кое-что?" Спрашивай, если это не касается очень личного, ответила Зоя. Ну, как вам сказать, может и очень личное. Вы плакунчика себе зачем завели? Какого такого плакунчика? удивилась Зоя. Ну или как там это существо называется, не разбираюсь. В общем, я думала, вы знаете, что он у вас живёт, то есть на вас от него вы постоянно грустная. Он вас пока не выпьет, всё не отстанет. Вы же открытая не только для него, но и для всех стали, и защита ваша почти растаяла. Опа, спасибо. Я на себе видеть не могу, только чувствую, что жизнь стала у меня серой. А я-то думала, погода такая. Зоя едва дождалась конца работы и поспешила домой. Друзья, неужели вы не видели, что на мне плакунчик? спросила она после приветствия, когда вернулась домой. Я всё время была занята с Аделаидой Марковной, с тобой и не сталкивалась всю неделю. Дом ещё приходит в себя. Прости, Зоя Николаевна, упустили этот момент. Это нужно читать. Вслух лучше не говорить. Сейчас книгу принесу. Полчаса и я буду. Да ну всё это, спасаю тут всех, а мне и помочь никому. С этими словами Зоя ушла в свою комнату, включила компьютер и начала играть в карты, пытаясь сложить пасьянс. Он не получался. Она сидела и плакала, не хотелось ничего делать. Зоя Николаевна, книга на столе, отозвался дом. Зоя хотела проигнорировать его слова, но собрала силу воли в кулак и пошла читать. Она прочитала всё раза два, но ничего не могла понять. Зоя Николаевна, если ты сама это не сделаешь, нам придётся вызывать кого-то постороннего, скорее всего, Владимира, заметил дом. Его как раз не нужно, сама сделаю, ответила Зоя и, сделав над собой усилие, начала вникать в написанное. Нужны были вторые руки, чтобы облить себя сзади водой с заговоренным составом. Зоя начала готовить состав, хотя хотелось бросить всё, забиться в уголок и поплакать. На состав ушло 2 часа, но Зоя не стала откладывать на завтра. Михейка, сможешь облить меня сзади водой с этим составом, с головы до ног? «Он сможет. Расскажи ему, как», — ответила за Михейку Лилит. «Я не могу. Прочитай сама». Слезы лились у Зои так, что опухло лицо. Хотелось снова все бросить. «Говори слова. Ты сильная. Ты сможешь победить эту гадость. Он злится, так как пришли его последние минуты», — ответила Лилит. Зоя постаралась четко проговорить слова заклинания над ковшиком с водой, добавляя средства «Перед». Ковшик поднялся сам над головой Зои и облил её сзади с головы. Что-то хлопнуло, завоняло общественным туалетом, а потом пришло ощущение лёгкости и счастья. А теперь марш в душ, смой это из себя, скомандовала Лилит. С удовольствием засмеялась Зоя. В субботу коллектив гулял на свадьбе. Зоя внимательно смотрела, чтобы молодым никто не навредил. Она и Галю предупредила, чтобы та подарки и конверты в руки не брала, пусть конверты складывают на поднос, а подарки на стол. Потом, когда была свадебная кутерьма, подошла к столу с подарками и безошибочно выбрала одну коробку, подцепила её вилкой за бант и вынесла в мусорный контейнер, послав в дагонку несколько слов. Ну некогда было ей заниматься утилизацией, но хватило и этого. Бывшая подружка подвернула на ровном месте ногу и надорвала связки. Её отправили в травмпункт прямо со свадьбы. Это она ещё очень хорошо отделалась. Когда её отвозили, Галя подошла к Зое и спросила: "Это ты её подарок выносила? Я всё видела. Спасибо тебе. Я давно догадалась, что ты не простая секретарша". Зоя обняла её и сказала: "Галя, будь счастлива". Какая разница, какая я секретарша, простая или сложная? Главное, беды не случилось.